Глава 2. Ориентация и навигация. Говорят, известный немецкий учёный, занимавшийся вопросами зрения, Гельмгольц, был недоволен устройством человеческого глаза. Если бы такой прибор мне принесли из мастерской, будто бы заявил он однажды, я бы немедленно вернул его на доработку. На что другой немецкий учёный Геринг, тоже специалист в области зрения, заметил: Если бы Гельмгольц знал, какие изумительные приспособления имеет человеческий глаз для регулировки и классификации проходящих через него изображений, то безусловно не вернул бы этот прибор в мастерскую, а оставил бы его у себя. Конечно, Геринг был прав. Глаз человека это удивительный и очень совершенный аппарат. Человеческий глаз видит многое. И для человека глаза важнейший источник информации. Мы уже говорили, что по крайней мере 90% сведений об окружающем нас мире мы получаем благодаря зрению. И тем не менее, видим мы не так уж и много. Ощущение света для человека это волна, световая волна длиной от 4 до 8 десятых микрона. За пределами этой длины мы слепы. А пчелы, например, или мухи, видят ультрафиолетовые лучи, длина волны которых 3 десятых микрона. Ультрафиолетовые лучи, как ты теперь знаешь, помогают насекомым находить дорогу к еде. Но, может быть, они помогают им ориентироваться в пространстве или на местности? В этой книге мы уже несколько раз обращались к одиночным осам. Они знаменитые насекомые. И не только потому, что за ними наблюдал Фабр, а писал их в своей замечательной книге и открыл не только широкой публике, но и ученому миру необыкновенные способности ОС. Конечно, Фабр прославил ОС, но, очевидно, и занялся он ими, потому что ОС и стоили того. И после Фабра ученые не раз обращались к ОСам, чтобы выведать у них разные тайны, проверить на них свои предположения и гипотезы. Давай обратимся к осам и мы с тобой. Вспомним, что мы уже знаем. Некоторые одиночные осы роют несколько гнёзд, в которые в разное время откладывают яички. Личинки появляются на свет не одновременно. Очевидно, это предусмотрено. Если бы они появились одновременно, оса не смогла бы всех сразу обеспечить пищей. У ос бывает и 6-7 гнёзд с личинками. Осы стараются не только едой обеспечить детишек, они заботятся и об их безопасности. Поэтому каждую норку они тщательно закупоривают камешками, комочками земли, а потом засыпают песком, да ещё и утрамбовывают. В общем, маскируют так, что даже внимательно осматривая место, где находится норка-гнездо, не увидишь его, а осы безошибочно находят. Люди решили проверить, как это ему даётся. Была придумана и использована масса каверзных уловок, чтобы сбить ос с верного пути. Иногда это удавалось. Где уж осам тягаться с людьми, да к тому же учёными, поставившими своей целью во что бы то ни стало обмануть насекомых. Но удавалось всё-таки далеко не всегда. Люди меняли указатели, камешки и палочки, еловые шишки, сухие травинки, по которым, как считают оса, ориентируются и находят свое гнездо. Даже переносили само гнездо. И все-таки осы доказали, ориентироваться они умеют. 20% ос не попались на удочку. Ну, допустим, они ориентируются по каким-то определенным приметам, и люди это почти, подчеркиваю, почти доказали. Но как они добираются до того места, откуда эти приметы уже хорошо видны? Сама техника прилёта ос сейчас хорошо изучена. Одни летят прямо к цели, это осы более крупные, другие, помельче, для которых тащить гусеницу довольно трудно, летят как бы скачками, поднимаясь невысоко и пролетая метра 2. При этом, опускаясь на землю, осы время от времени забираются на какое-то возвышение и осматриваются. выбирая направление. Трети вообще волокут свою добычу по земле и лишь изредка забираются на деревья, чтобы осмотреться. Всё это так. Потём эксперимент, стал известно даже, что многие осы улетают в определённом направлении от гнезда и возвращаются соответственно одним и тем же путём. Но если ос искусственно перенести в противоположную сторону, они сделают крюк найдут ту точку, которая находится на их постоянном маршруте, и круто свернув, полетят к гнезду. Да, это уже людям известно. Неизвестно лишь главное как они определяют направление. Может быть, всё-таки осы находят дорогу так же, как муравьи? Давно замечено, муравьи, где бы ни были, стараются вернуться в муравейник до заката солнца. Сначала думали, что муравьи, как и большинство насекомых, мирзляки и стремятся до вечерней прохлады попасть домой. Но потом учёные обратили внимание на другое обстоятельство. Муравьи возвращаются всегда одной и той же дорогой, не муравьиной тропкой, которая находится вблизи муравейника и помечена запахами соплеменников. По ней муравьи идут к муравейнику и обратно лишь несколько метров. Нет, в какие бы дебри не забрёл муравьишка один, Он найдёт дорогу домой и придёт тем же путём, по которому ушёл от дома. Если же отнести его в сторону, он всё-таки пойдёт по заданному маршруту и промахнётся, пройдёт мимо муравейника точно на таком расстоянии, на какое его отнесли в сторону. Люди заинтересовались способом ориентации муравьёв и открыли одно удивительное их свойство. Оказывается, муравьи фиксируют угол солнечного луча. Если муравей, удаляясь от муравейника, видит его слева под определённым углом, то на обратном пути он должен видеть его справа под тем же углом. Он фиксирует в памяти при помощи зрительного восприятия угла наклона солнечного луча положение муравейника не в пространстве, а по отношению к солнцу. Решили более точно проверить способность муравьёв ориентироваться по солнцу. Для этого муравьёв сажали под свет непроницаемый колпак или в тёмную коробку. Через несколько часов муравьёв выпускали, и они немедленно без колебаний отправлялись в путь. Только шли они совсем не к муравейнику, а туда, где по их расчётам муравейник должен быть. А расчёт у муравья простой. И если бы он умел рассуждать, то делал бы это, наверное, так. Было темно, значит, солнца не было. А если его не было, значит, оно не двигалось. А если не двигалось, значит, угол, под которым падали лучи до темноты, не изменился. Муравей не может прикинуть, что за несколько часов солнце сдвинулось, что, ориентируясь на него, теперь к муравейнику не попадешь. На муравью и не надо прикидывать. Ведь в природе его никто не сажает под темный колпак, никто не проделывает с ним таких злых шуток. И у него не выработалась способность корректировать движение солнца. Это логично. И нелогично было бы с нашей точки зрения иметь такое корректирующее приспособление. Но оно всё-таки есть, хотя и не у всех видов муравьёв. Как показали опыты, некоторые муравьи, освобождённые из-под света непроницаемого колпака, умудряются учесть движение солнца, которого они не видели, и выбирают правильный путь к муравейнику. Но так или иначе большинство учёных считают, что муравьи ориентируются по солнцу. Другие утверждают, что не по солнцу, а по звёздам. Во всяком случае, алжирский специалист по муравьям Санчи убеждён: если не все виды, то некоторые пустынные муравьи ориентируются именно так. Глазные фасетки муравья это длинные трубки, На самом дне которых расположены по одной единственной на фасетку светочувствительной клетки. Известно, что если даже в солнечный день смотреть на небо из глубокого колодца, то можно увидеть звёзды. Санчи и те, кто разделяет его точку зрения, считают, что глаз муравья работает по этому принципу. Что ж, возможно, в пустыне муравьям необходима именно такая ориентация. А может быть, муравьям и осам помогает ориентироваться поляризованный свет? А муравьях во всяком случае некоторые учёные говорят в этом смысле вполне определённо. Но прежде давай вспомним, что такое свет вообще. Мы говорим скорость света, и часто употребляем это выражение как образное, когда хотим сказать о каком-то очень быстром передвижении или перемещении. Действительно, скорость света колоссальна. триста тысяч километров в секунду, то есть с такой скоростью перемещаются в пространстве частицы. Но, с другой стороны, свет — это не просто полет частиц. Это волны, кстати, очень похожие на морские. Морские волны видели, конечно, все. Если не в жизни, то уж в кино обязательно. А вот, глядя на волны, без труда можно заметить, что катятся они к берегу не под одним, а под самыми разными углами. То мчит волна, нацеливаясь на берег своим острым гребнем, и понятно сразу, что угол ее наклона по отношению к берегу небольшой, то вдруг встанет на дыбы, идет как бы стеной. В общем, углы, под которыми движутся волны, самые разные. Примерно так идут и световые волны. А теперь представь себе морские волны, идущие строго перпендикулярно к берегу, то есть идущие все в одной плоскости. Так же идут и волны поляризованного света. Или другой пример. Привяжи к чему-нибудь один конец верёвки, а другой возьми в руки. Верёвку можно качать как угодно. Она будет волнообразно изгибаться в любом направлении. Так идут волны обычного света. А теперь пропусти верёвку в какую-нибудь узкую щель и снова начни раскачивать верёвку в разные стороны. По другую сторону щели она будет колебаться только в одном направлении, направлении щели. Если щель вертикальная, то вертикально, горизонтальная горизонтально. Так идут волны поляризованного света. Значит, поляризованный свет Это не какой-то особый, типа ультрафиолетового, отличающегося от обычного длинной волны. Он отличается лишь тем, что колебания в нём совершаются в одной плоскости. Некоторые количества солнечных лучей, проходя через атмосферу, встречают на своём пути частицы различных веществ, находящихся в воздухе, и рассеивается их молекулами. Происходит поляризация света. Солнце не стоит на месте. И количество света в разных участках неба постоянно меняется. Меняется естественно и количество поляризованного света. Человек этого не замечает. Да и ему это, в общем-то, ни к чему, иначе его глаз очевидно приспособился бы к восприятию поляризованного света, как приспособился он у некоторых насекомых, возможно, у тех же муравьёв, и уж совершенно точно у пчёл. Казалось бы, всё уже известно о языке пчёл: их танцы, и треск крыльев, запахи-сигналы, и, запах и роль зрения в поисках пищи, и всё-таки есть белые пятна. Известно, что танцуя, пчела описывает круги и восьмёрки или совершает так называемый прямолинейный пробег. Одно из па танца, когда пчела действительно бежит прямо по вертикальным сотам. Если пчела бежит прямо вверх, Значит, надо лететь в ту сторону, где находится солнце. Если вниз, соответственно, в противоположную сторону. Бежит пчела вверх или вниз под определённым углом, значит, именно под этим углом надо при полёте отклониться от условной вертикали. Солнце для пчелы ориентир, указатель. Ну а когда нет солнца? Допустим, оно зашло за облако или опустилось за гору. Но в том-то и преимущество глаз пчелы, что само солнце им не обязательно видеть. Им достаточно видеть небо, расчерченное на различные участки в зависимости от поляризации. Мало того, если всё небо покрыто тучами и виден лишь один небольшой клочок голубого неба, пчёлам и этого достаточно, чтобы сориентироваться. Развечится по этому клочку, поймёт положение солнца и укажет направление. А рабочая пчела самостоятельно полетит по этому направлению. Ведь разве часы, как правило, с рабочей пчелой не летит? Люди уже немало потрудились над выяснением секрета пчелиного зрения. Уже много узнали, но до окончательной победы ещё далеко. Например, узнав, как пчела распознаёт направление с помощью поляризованного света, надо ещё выяснить, как она определяет время. Солнце-то движется, А раз солнце меняет положение, то меняется и поляризованный свет на разных участках неба. Разобравшись с пчёлами, придётся вернуться к муравьям, осам и многим другим насекомым, способ ориентации которых пока неизвестен. Но если в ориентации зрение играет большую роль, то очевидно не меньшую оно играет в навигации. Впрочем, зрение или Прежде чем говорить о навигационных способностях насекомых, давай обсудим вопрос, о котором мы упомянули во второй главе. Почему насекомые летят на свет? Явление это настолько привычно, что мы почти не обращаем внимания на множество насекомых, вьющихся вокруг фонарей в парках, прилетающих в комнаты на свет лампы и упорно стремящихся к ней навстречу своей гибели. Явление, безусловно, удивительное. И учёные не могли пройти мимо него. Но заинтересовавшись таким, казалось бы, обычным явлением, они сразу же натолкнулись на множество неразрешённых вопросов. Сначала, не найдя никаких видимых причин для такой страстной, связанной с самопожертвованием любви насекомых к свету, учёные решили, что в их организме имеется какое-то светочувствительное или антисветовое вещество, какие-то особые клетки, которые либо заставляют насекомых лететь к свету, если этого вещества мало, либо прятаться, если его слишком много. Потом появилась теория американского учёного Леба, который утверждал, что стремление насекомых к свету явление чисто механическое. В общих чертах эта теория выглядит так: если свет ярче с правой стороны насекомого, То мышцы противоположной стороны получают больше раздражитель, работают активнее, и насекомое поворачивается к свету левой стороной. Тогда свет попадает в левый глаз, и насекомое опять поворачивается. Прямо оно летит только в том случае, если свет падает с одинаковой силой в оба глаза. Леб даже сконструировал аппарат, имевший два глаза, снабжённых фотоэлементами и связанных с ними электромоторчиками. При освещении справа машина катилась налево и наоборот. Но прошло какое-то время, и учёные, тщательно исследуя насекомых, не нашли у них и признаков какого-то светочувствительного вещества, а теория либо потерпела крушение после того, как бабочки замазали чёрным лаком глаза, и она, растерявшись сначала, тем не менее, вскоре и без зрения нашла путь к источнику света. и полетела к лампе. Были отвергнуты и другие теории, особенно после того, как ученые убедили, что, во-первых, насекомые реагируют и на невидимый нами свет, то есть на ультрасвет. Во-вторых, они реагируют не только на источник света и спускающие лучи, но и просто на освещенный экран или более светлый квадрат окна. Сейчас ученые подошли к такому объяснению. Свет для насекомых – это признак какого-то свободного, вольного пространства, где можно летать, где нет препятствий. Неважно, какой это свет – обыкновенный или ультрафиолетовый, ведь солнце или ночные светила посылают на Землю и коротковолны в ультрафиолетовые лучи, воспринимаемые насекомыми. А дальше, как считают некоторые современные ученые, насекомые оказываются вблизи яркого света, и уже теряют ориентацию ослеплённые лучами они уже ничего вокруг не видят и упорно продолжают стремиться вперёд надеясь всё-таки пробиться к свободному спасительному пространству которое для них символизируется ярким светом поэтому они бьются до изнеможения об оконные стёкла гибнут от жары или огня эта теория Выдвинутые профессором Мозохиным поршнековым пока единственные убедительные, хотя ещё требуют подкрепления и дополнений. А как быть с той бабочкой, которая не видела света, но летела к нему? Или видела, но не глазами, а чем-то ещё? Сейчас есть, например, предположение, что видят эти бабочки усиками. Итак, свет для насекомых Это свободное пространство, необходимое для полёта, для жизни. Вылетая утром из укрытия, насекомые стремятся к источнику света, к солнцу. И да, верно, летят прямо к солнцу. Но, к счастью для насекомых, реакция эта быстро затухает, ведь небесные светила слишком далеко, и сколько ни лети к ним, свет всё время будет одинаковый. Он не будет вести насекомых усильвываясь или слабее и насекомые скоро теряют к нему интерес теряют интерес к солнцу дневные насекомые теряют интерес к луне и ночные но даже когда ночи безлунные небо всё равно остаётся самым светлым полем в их глазах значит всё-таки солнце луна звёзды главные ориентиры для насекомых может быть но это пока гипотеза хотя и достаточно обоснованные. Возможно, скоро гипотеза превратится в доказательную и обоснованную теорию, и люди продвинутся ещё на несколько шагов к открытию, пожалуй, одной из самых загадочных тайн насекомых тайны навигации. Теперь уже нет сомнений, что насекомые совершают межконтинентальные перелёты. Впрочем, об этом знали давным-давно. Но ну, хотя бы та же ранче Мы уже говорили о стае, перелетевшей в Красное море. Известен случай, когда саранча перелетала из Южного Марокко в Португалию, преодолев за сутки почти тысячу километров. Огромную стаю саранчи видели над Атлантическим океаном в двух тысячах километров от ближайшего берега. Известно очень много случаев перелета божьих коровок на большие расстояния, а на зимовке они летят каждый год. тоже совершает длительные путешествия. Совершают перелёты и стрекозы. Но, пожалуй, больше всего летописи и старинные книги упоминали о перелётах бабочек, которые буквально затмевали небо и приводили в ужас людей, естественно, ждавших каких-то бед от такого страшного предзнаменования. Первые дошедшие до нас упоминания о перелётах бабочек в Европе относятся к 1000 году. Первое сообщение о миграции бабочек в западном полушарии принадлежит Колумбу. Приближаясь к Кубе, он увидел такие несметные стаи бабочек, что небо потемнело. Молодой Чарльз Дарвин, путешествуя на корабле Бигги, был потрясён, когда в открытом море огромные тучи вполне сухопутных бабочек-желтушек облепили весь корабль. А отдохнув, бабочки покинули его и отправились дальше. на встречу опасности и очень возможна гибели о перелётах бабочек писали многие в 1913 году в нашей стране вышла прекрасная до сих пор не потерявшая ценности книга Курта Ламберта Бабочки и гусеницы Европы и о части среднеазиатских владений переведённая с немецкого языка известным русским учёным профессором Холодковским Вот что пишет в этой книге Ламберт. Рудов, наблюдая во время поездки в Вентгольм, Швеция, перелёт капустниц, летевших густым облаком из Швеции через Балтийское море, параходу потребил более 20 минут, чтобы миновать эту вереницу. Русский писатель Золотницкий, большой знаток и любитель бабочек, писал о стае капустниц летевших в течение многих часов, причем летели они в несколько слоев. Ученый-энтомолог Набоков оставил нам удивительно красочное описание миграции белянок и репейниц. Оно стоит того, чтобы привести его с небольшими сокращениями. Движется по синеве длинное облако, состоящее из миллионов белянок, равнодушное к направлению ветра, Всегда на одном и том же уровне над землёй, мягко и плавно поднимаясь через холмы и опять погружаясь в долины, случайно встречаясь, может быть, с облаком других бабочек, жёлтых, просачиваясь через него без задержки, не заморав билезны и дальше плывя, а к ночи, с одясны деревье, которые до утра стоят как осыпанные снегом, и снова снимаясь, чтобы продолжить путь. Куда? Зачем? Природы ещё не доказаны или уже забыты.